Оригинальность против аутентичности. Возможно, вы боитесь, что недостаточно оригинальны. Может быть, в этом ваша проблема. Вас беспокоит, что ваши идеи заурядны и банальны, а значит, не стоят творческих усилий. Начинающие писатели часто делятся со мной сомнениями. «У меня есть идея, но, боюсь, это кем-то уже было сделано». «Что ж, вполне вероятно, что кто-то уже сделал это». За что не возьмись, большая часть уже сделана, но ведь это еще не было сделано вами. Ко времени, когда Шекспир закончил свой жизненный путь, он разработал практически все мыслимые в литературе сюжеты. Но это не остановило писателей. И в последующие пять столетий они продолжали разрабатывать все те же сюжетные линии снова и снова. И не забывайте, что большинство этих историй стали штампами, еще задолго до того, как за них взялся Шекспир. Рассказывают, что Пикассо, увидев древнее наскальное изображение в пещере Ласко, сказал, «За 12 тысяч лет мы ничему новому не научились». Скорее всего, он прав, но что с того? Что такого, если мы повторяем одни и те же темы? Что такого, если мы кружим вокруг одних и тех же идей снова и снова, поколение за поколением? Что с того, что каждое новое поколение испытывает те же потребности и задает те же вопросы, которые годами испытывало и задавало человечество? Мы все связаны, в конце концов. Так что речь о том, что у творческого инстинкта могут быть повторения. Что ни возьми, все нам о чем-нибудь напоминает. Но стоит вам выразить ту же идею самому, вложить в нее свою страсть, и идея становится вашей. Вообще, чем старше я становлюсь, тем меньше впечатления производит на меня оригинальность. Искренность трогает меня сейчас куда больше. Потуги на оригинальность часто кажутся неестественными и претенциозными, но меня неизменно волнует тихая простота искренности. Поэтому просто скажите то, что хотите сказать, и скажите это от всего сердца. Поделитесь тем, чем хотите поделиться. Если это достаточно искренний порыв – Поверьте мне, его воспримут как оригинальный».